Богдан. Я бесился, как только девушка вместе с Андреем, тот еще предатель, ушла в свою комнатушку, набрал мать. Но она меня и слушать не стала. Впервые бросила трубку, не завершив разговор. Весь вечер пытался до нее дозвониться. И чудо случилось в два часа ночи. «Что происходит?» Сходу начал на нее кричать, потому что ненавижу, когда за меня кто-то и что-то решает, ставит перед фактом и делает вот такие сюрпризы. «А что происходит, богдаша Мама улыбалась, даже видел, как ее накрашенные губы дергаются и уголки приподнимаются вверх. Она счастлива, что смогла вывести меня из себя. «О да, за это можно было сказать отдельное спасибо, но не буду». Все эти дни пытался понять. Кому понадобилось сбивать меня на проезжей части? В совпадение не верю. Слишком уж все подстроено было. То места мне на парковке не хватило. Впервые за столько лет работы. Пришлось искать другое. Потом, когда стал переходить через пешеходный переход, мне дорогу перегородил велосипедист. Пока обходил мужика, услышал скрип колес. И почувствовал удар. От резкой боли сразу ничего не сообразил. Но очевидцы рассказали, что машина без номеров очень быстро скрылась. И ее до сих пор ищут. Уже дня два прошло. Теперь на больничном. А моя команда пытается отбить важный заказ у наших конкурентов. И пока безрезультатно. Нужно мое личное присутствие. Но куда я в таком состоянии? Ни нормально до работы добраться, ни на совещание попасть. А если вести дискуссии с новыми партнерами? то места для встреч могут быть совершенно разные. И не факт, что смогу продержаться до конца запланированных мероприятий. Да и врачи велели быть дома и ногу не трогать, быстрее заживет. На почве всего этого стал замыкаться, уходить в себя, огрызаться на окружающих. Вон даже весь персонал распустил. А как мать узнала об этом, наняла мне няню. Черт и что, мне, тридцатилетнему мужику, привели няню. Ты же знаешь, что ненавижу, когда ты меня так называешь. Зачем наняла девчонку? Что за цирк? Поможет справиться со всеми домашними делами. Тем более она очень милая и приятная. Милая, значит, и приятная. Начал закипать, потому что если мать так говорит, то у нее далеко идущие планы. Очень далеко и очень идущие. Да уж получше твоих расфуфыренных обалок. О чем и говорил. «Решила с Вахой побыть. Не выйдет, поняла меня? Сегодня же отправлю ее обратно. Контракт можем разорвать только я или Ксюшенька?» «Поэтому ты и уехала, да? Ладно. Раз тебе девочку не жалко, то она познакомится с моим скверным характером». «Богдан, не смей ее обижать!» Но я уже положил трубку и с наслаждением смотрел на то, как горит экран телефона и высвечивается раз за разом фотография матери. Видит Бог, не я первый начал. Но в нашей войне, которая идет уже больше десяти лет, сегодня пострадает совсем неповинный человек. Не моя вина, что залезли на мою территорию. И девушка не виновата, просто попадет под горячую руку. Утром вышел к завтраку и даже замер. Потому что на столе не было привычных мне бутербродов и омлета. А лежали румяные оладушки. Прямо как в детстве. Но настроение было настолько отвратительным, что отодвинул приготовленный завтрак и отказался его есть. Только потом, когда вернулся в комнату, понял, как глупо смотрелся со стороны, словно ребенок, которого заставляют кушать манную кашу с комочками. Пока работал за компьютером и делал важные звонки по работе, услышал, как девушка позвала меня на обед. Ради интереса посмотрел, чем меня собирались кормить. Ну что ж, неплохо, очень даже неплохо обида сейчас не буду потреплю и нервы может к вечеру свалить домой и лично разорёт контракт с матерью очень на это надеюсь очень мать все так и пыталась до меня дозвониться заваливала сообщениями даже на почту писала но я был неумолим знает же прекрасно каким вспыльчивым я бываю и все равно на что-то понадеялась вечером выйдя в гостиную прислушался к тишине и на мгновение даже замер потому что дом казался пустым и неживым. Зачем построил и переехал в него, если каждый раз чувствую себя здесь одиноким? В кухне было пусто. Посуда помыта, стол чист, холодильник полон еды. А вот Ксении нигде не было. Я пошатался по столовой и сел ужинать, разогрев и оладьи, и солянку. Даже пирог рыбный достал и прямо сразу засунул кусочек в рот. Вкусно, что говорить. Девушка готовить умеет. В полном молчании сжевал и думал о том, что все-таки поступил неправильно и некрасиво. Нужно было поговорить с няней, намекнуть, что в помощи не нуждаюсь. Доплатить в конце концов. Но нет, пошел на принцип, лишь бы мать позлить. Осторожно сложил все тарелки в раковину, удобнее встал перед ней. Но был остановлен маленькой женской ладошкой. Ксюша появилась совершенно неожиданно и выглядела, скажем, подавленной. Она отобрала у меня губку и моющее средство, а мне пришлось освободить место. С кухни уходил в очень смешанных чувствах и даже не знал, как быть дальше. С одной стороны, расстроился, когда подумал, что в доме никого нет. Но сейчас азарт разыгрался с новой силой. Девушка не уехала и стерпела все мои выходки. Правда, сегодня победа осталась за ней. Только об этом не скажу. В комнате ждал верный друг и товарищ кот Цербер. Это из чади ада черного цвета и обладатель мягкой шерсти любил только меня. Всем остальным мог запросто откусить руку по локоть, кинуться на лицо и попытаться разодрать ноги до крови. Его боялись и остерегались. Когда намечался какой-нибудь праздник и ко мне приезжали гости, Приходилось уговаривать этого засранца сидеть в комнате или пойти погулять. Он обычно с невозмутимым видом уходил через дверь на террасу, но напоследок всегда оборачивался и словно напоминал, что когда хозяин этого дома вернется, здесь никого быть не должно. И вот скоро мне вновь придется с ним договариваться и слезно просить, стоя на коленях, чтобы никто из гостей не пострадал. Думаю, кот опять меня поймет, и вечеринка пройдет отлично. Сейчас же Цербер просто забрался ко мне на ноги и включил свой мощный моторчик, от которого вибрация шла по всему телу и успокаивала. А утром меня ждали фаршированные омары. Где она их взяла? Вышел на завтрак и так и замер в дверях. Видимо, девочку ничем не проймешь. А я ведь хотела с ней поговорить по-хорошему но она, судя по всему, упертая. Ладно, мы поступим по-другому. Решила поиграть в хорошую няню и работницу по дому? Будет тебе проверка на прочность, Ксения Константиновна, и ты ее провалишь. Потому что мне важно убрать тебя до того, как ко мне начнут приезжать гости. Не хватало еще девушки рассказать, кто она и для чего здесь находится.